Глава 6 Кровавый песок Паркиды. Январь 2622 года. Город Полковников. Планета С-8017. Код Ямал. Система С-801. Благое совещание зоотаров для рассмотрения в сетаты Базорг. Вынуждены констатировать, что несмотря на впечатляющие успехи начальной фазы операции освобождения народов объединенных наций от иго друджвантов объединенных наций, Война рискует затянуться. Считаем, что вся полнота ответственности должна быть возложена на адмирала Пентада шахрави самовольно передвинувшего начало операции с Фондиер на двое суток позже. Председатель благого совещания Верховный Зоотар Сиявуш Миср. Лично его Высокопреосвященству Сиявушу Мисру. «Встаньте на путь солнца, светозарный Ашван Сиявуш». По-прежнему считаю, что начинать войну в момент важнейшего религиозного праздника — кощунственное святотатство, недостойная шванта. Пусть даже это праздник врага. До тех пор, пока я возглавляю победоносный флот Великой Конкордии, никто не посмеет обвинить ее доблестных сынов в попрании пихлеванской чести. Совершенным почтением остаюсь вашим покорным слугой и так далее. Адмирал Пинтад Шахрави. «Три светителя. Тяжелый авианосец. Проект 579. Тип-3 светителя». Лидер серии сдан в эксплуатацию в 2592 году. Назван в честь юбилея спуска на воду 1892 год. Одноименного эскадренного броненосца Российской империи. Все эти полезные буквы я прочитал стоя у терминала БИС. Плоской полипластиковой панели на стене. Их тут вообще было много, через каждые 100 метров, чтобы, если что, каждый офицер мог оперативно выйти на связь. Ну или полюбопытствовать душеспасительными вещами. истории родных вымпелов, например. Хорошая, в общем, штука. Тут это третий подземный уровень космодрома Глечерный, главной космической гавани планеты с кодовым именем Ямал, больше известный под кодом с 801 Сие буква-цифра сочетания впоследствии прославилась не менее города-героя Москвы. Но тогда о нем слышали лишь причастные товарищи. Я стою и тупо пялюсь на панель терминала, простую и надежную, как молоток. На моих плечах лейтенантские звезды, приделанные к свежей парадной форме. Темное голубое сукно, пуговицы в ряд, стрелками на брюках можно резать стекло. Ботинки сияют. Все как положено. Звезды, прошу заметить, натуральные. Подкреплены бронированной записью в личном деле. Личное дело упаковано в цифре канцелярских парсеров. Есть, правда, одна не тонкая папочка, где зафиксированы все мои похождения. Но она закрыта в недрах другой канцелярии, в ГАП. А это такой погреб, что ни одна журнальная крыса не докопается трудно догадаться и куда более недалекому человеку, чем ты, мой внимательный читатель, что я вновь обретаюсь в действующем флоте, да еще в чине лейтенанта, что просто караул, учитывая биографию и всего три курса СВК. Совсем недавно окажется, что в прошлой жизни поперек личного дела с фамилией Румянцев легла резолюция, уволен решением военного трибунала без права службы в любых частях ВКС и армии. По совокупности впечатлений и, так сказать, семантической нагрузки, это было именно что в прошлой жизни. Теперь жизнь другая, новая. Мне бы радоваться и биться головой в подволок, что так повезло неразумному бабуину. Но я не могу, не в состоянии. Я не в состоянии даже напиться в сопли, в кинетический гель до прогорания дюз. Я в состоянии стоять у терминала, где коридор девятого сектора делает поворот к дверям трапезной. Бездумно, отрешенно читать всякую береберду и всячески мешаться под ногами. А вы как хотели. Жилой уровень, место питания, оживленное место. Особенно, если принять во внимание адов перегруз Глечерного, такой, что столовая работает в пять смен. Лейтенант! Ау, лейтенант! Эти слова разогнали туман моей прострации. А? Я обернулся. На а столько смешных рифм обхохочешься. Передо мной стоял кап-3 со злым лицом и повязкой поверх рукава. Дежурный. Ты что, контуженный? Позади виднелась колонна военных, которых дежурный за ноздрю конвоировал. Ваш покорный слуга мешался на дороге. — Броснись, лейтенант, прими в сторону. Ты своей ж... С затянутым в китель филеем весь коридор перегородил. Пошел вон, короче. Я извинился и пошел вон, провожаемый ворчанием злого Кап-3. Понабрали ушибленных, так и лезут на флот. Еще парадку напялил. Колонна скрылась за поворотом. Усталые лица, потухшие глаза, ноги едва поднимаются. Разглядел нашивки. АВТ Рюрик. Все ясно, новенький, как и я. Только что прибыли, не очнулись еще после икс-перехода и семи кругов ада, через которые летал авианосец. Ну что же, с пониманием. Побрел слоняться в неизвестное куда-нибудь. Начальству представился, на довольствие зачислен. Истребитель принял, завтра начнется служба, но до завтра еще надо как-то дотянуть наедине с мыслями и воспоминаниями, которые вовсе не мармелад, кровь на песке. Глетчерный гудит. Недалекий город полковников гудит тоже, как и космодромы А, Б и специальный. На 801-й парсек идет грандиозная переброска сил. Авианосные соединения, линкоры, фрегаты, рембазы, транспорты с войсками и техникой. И танкеры, танкеры, танкеры. Война любит люксоген и прочее горючее. Небо. Невысокое серое небо, подсвеченное красной звездочкой С-801 и двумя пленочными гиперболоидами на орбите трещит по швам. Стартуют звездолеты и флугеры. На их место заводят новые и опять старты, пуски, взлеты. Кукловоды боевых действий взяли короткий антракт. Клоны выбили нас из всего Синапского пояса. Страшно измордовали они наши эскадры. Первый ударный флот потерян почти в полном составе. Обреченный принимать бой по частям, раздерганный на тысячи парсеков дальнего внеземелья. Клоны собирают силы, подтягивают тылы. Физически не успевающие за победоносными авианосцами адмирала Шахравии, чтоб его цирроз посетил. Ну а какая драка с растянутыми линиями снабжения? Правильно, никакой. Клоны это понимают. Значит, пауза. Главком Пантелеев, наш бог войны, тоже все понимает. С такими потерями в технике и территориях наступательные операции невозможны. Остается уповать на его оперативное мастерство и формулу размен пространства на время. Ценой чудовищных жертв нам удалось выиграть время. Теперь мы можем накопить силы и подготовить правильное генеральное сражение, которому суждено состояться здесь, в системе звезды С-801, также известной кому надо как 801-й парсек. Давным-давно, в 25 веке, Великая Конкордия набрала вес и превратилась из младшего брата по великорассе в равноправного партнера, а значит и наиболее вероятного противника. Тогда же конкордианским звездопроходцем Ирваном Махерзадом была открыта Паркида, спутник планеты Бирб-система Вахрам. Паркида оказалась ценнее, чем ее фактический вес в золоте так как это единственный крупный источник природного люксогена во всем исследованном космосе. Наш люксоген синтетический, оттого дорогой и не шибко качественный. Их дешевый с куда большим КПД. Война равно люксоген. В начале 26 века нации-комбатанты решили, что пришла пора озаботиться стратегическим прикрытием Земли со стороны Конкордии. На всякий случай. Именно тогда, на полпути от Вахрама к Солнечной, была построена секретная военная база. Система s 801 801 парсек от Земли, абсолютно бесперспективно экономически превратилась в мощнейшую цитадель и главную базу военфлота между Синапским поясом и метрополией. Теперь, когда фурункул политических противоречий вскрыли скальпелем войны, Конкордия не сможет миновать представительную звездочку, определяемую диаграммой Герцшпрунга-Рассела, как красный карлик. Итак, я на флоте. Из-за того, что Румянцев такой ценный кадр и дорогой отчизни без него не выжить в трудную годину. Это, конечно, правда. Но далеко не вся правда. Это я так шучу, если вы не поняли. По трусливой привычке ваш скромный повествователь так долго повествовал о всем известных материях, именно потому, что историю ротации моей персоны из ЭОН в палубное авиакрыло тяжелого авианосца «Три святителя» вспоминать без слез не могу, но буду, потому что должен. Легкий авианосец Дзуйха благополучно ретировался из солнечной, после адской выходки, которую мы учинили на орбите Земли по приказу товарища Иванова. «Был вице-президент Евростага, а вот и нет его. Фьють!» Как я уже повествовал, с вице-президентом вышло нехорошо. Он умудрился умереть прямо в лапах у Иванова. То есть, на лицо провал. Рисковали зря, так как мертвые сраму не имут. Но и толку с них никакого, добавлю от себя. «Что же такое, товарищ Саша?» — вопрошал Клим Настасьин, прекрасную Александр Браун-Железнову. «А что вам не нравится клим отвечала саша и голос и гулка разносился под стальными сводами ангарной палубы мы весь личный состав и он допрашивали нашу валькирию умницу и красавицу она как всегда была одета в деловой костюм ее любимых красных тонов звонко цокола по палубе шпильками и являла яркий контраст с интерьером Бугристые посадочные опоры, оливково-серые бока чарухских флугеров, которые выстроились вдоль переборки, разлинованные шпангоутами, как средневековая крепость контрфорсами. Напротив отдыхают испытательные горы ныче без опознавательных знаков. Легкая переборка отсекает участок ангара от нормальных цивилизованных пилотов и их уставных машин с номерами и эмблемами. И комбинезоны. Вечный, как сам флот, комбезы формы номер три. Серая ткань без погон. Техники дрючат машины. Сверкают аппараты молекулярной сварки, жужжит платформа комплексного обслуживания. Людно, в общем. Потому что секретность — это обязательно. Но без техобслуживания флугером не выжить. «А шо хорошего?» — говорит Сеня Разуваев, отстраняя медлительного клима. «Ну шо за служба, а?» Хлопцы там клонов валят, а мое гивно в проруби. — Следи за речью, товарищ Разуваев! — отдернул его наш комэск Артем Ревенко. — Есть такое слово «приказ». Мне ли вам напоминать? Это уже Саша. — Приказ, солнышко, это мы понимаем, — сказал Сантуш. — Хотелось бы знать, ради чего это было и чем закончилось. Если солдаты не понимают смысла отдаваемых распоряжений, происходят потеря мотивации и всякий горький катаклизм. Вам ли об этом напоминать? — Да, в самом деле, мы на государственные преступления пошли, — встрял Паша Кутайсов, выглядывая из-за литого плеча Настасина. Пока этих ягну, с ягну возились, никаких проблем. Приказ — полетели, сделали, улетели. Но чтобы вот так, своего человека, своими руками. А я вам не солнышко, товарищ Сантуш, отрезала браун-железного, после чего сумрачную щетину моего друга разрезала наглая белозубая улыбка. Очень жаль. И я не уполномочен разглашать сведения по данному вопросу. Вас информируют на достаточном уровне. Если товарищ Иванов сочтет нужным... Тю перебил ее, раззывая. — Товарищу Иванову не худо бы стакан принять да отоспаться. С него же слова не вытянешь. Ходит ягд-тигр. Вы, мадама говорящих тигров, бачили? Тут Саша стрельнула в меня глазами. Молчи, мол. Так как мы оба одного говорящего тигра знали очень даже неплохо. — А я что? Я молчу. — Так, свернули дебаты, — скомандовал Ревенко. Сюда Симкин идет с бригадой. Им наши дела точно без надобности. В самом деле, по палубе в направлении кутайсовского флугера, под которым проходил импровизированный митинг, пылил целый караван. Дезеремка, ремплатформа, заправщик, шагающий по грузчик. Возглавлял процессию кар со старшим техником Семеном Симкиным на борту. Александра гордо вздернула подбородок и зашагала прочь. Симкин остановил карпу для флугера, слез на палубу и замахал на нас руками.